Глава 10 В назначенный для первого дня отбора час аристократы собрались в тронном зале. Главное помещение дворца после реставрации сильно изменилось. Я помнила тронный зал вычурно украшенным золотой лепниной с яркой отделкой стен и потолка. Сейчас же он предстал совсем иным. Главными элементами декора стали бирюза и перламутр. А интерьер окрасился в спокойные, умиротворяющие цвета, белый и светло-голубой. Мы словно находились внутри раковины жемчужницы. Но не перемены цветового оформления больше всего впечатляли. Главное новшество, что появилось во многих помещениях дворца, по всему зданию протянулась широкая и разветленная сеть каналов, по которым то и дело передвигались трионы. Вот и здесь, в тронном зале, в сердце королевства, прямо в самом центре, разлилось небольшое озеро, к которому вели две дорожки, одна из главного входа, а вторая во внутренние покои дворца. Только теперь я осознала, насколько велики перемены, что случились в королевстве за то время, что я провела в горах после своего замужества. А вот все те аристократы, что собрались сейчас в тронном зале, выглядели так, словно ничего необычного вокруг не происходило. Я услышала часть разговора графа Ольтери и барона Кавери, королевских советников. Они называли Трионов защитниками и покровителями моря и обсуждали, что это большая честь выдать своих дочерей за морского повелителя. Походив от одной группы придворных к другой, я поняла, что подобным образом мыслят большинство собравшихся. Как так? Просто очередной бал, ничего особенного. Бал, на который собрались все аристократы, в семьях которых была дочь или несколько на выдании. Такого количества видных людей королевства я никогда до этого не наблюдала. Некоторые из них знали моего деда или даже меня. Я постаралась слиться с толпой и как можно меньше общаться с кем-либо. Девушки-участницы отбора вырядились одна другой вычернее и ярче. Ощущение, что каждая хочет быть выбранной морским дьяволом и выйти за него замуж. Хотя, если предположения верны, он скоро станет новым королем. И будет у нас не закатный архипелаг, а морское царство. Я очень старалась не выделяться. Мы с Тирсой тщательно продумали грим и наряд, в котором герцогиня Теорини сегодня предстала перед высшим обществом. Мой новый образ, который уже имел счастье лицезреть король и который сейчас увидит морской дьявол. Очень надеюсь, что он впечатлится. Настолько, что не захочет больше видеть прекрасную меня в своем окружении. Вообще никогда. Признаться, недавнего близкого общения с одним из трионов мне хватило на всю оставшуюся жизнь. Платье я надела из дорогой ткани, но скроенное и сшитое так, что уродовало фигуру. Особый корсет, сделанный на заказ по такому случаю, сильно сдавливал грудь, делая ее плоской, а талию, наоборот, увеличивая. В довершении всего я старательно сутулилась и потренировала перед зеркалом кривую улыбку. Чтобы клей на зубах, покрывший их желтыми и коричневыми пятнами, был обязательно виден собеседнику. Но совсем не хотелось, чтобы те немногочисленные знакомые из высшего общества, кто знал меня до свадьбы, слишком сильно удивились разительным переменам во внешности герцогини Теорини. Пока мне ловко удавалось лавировать в толпе, улыбаться и перекидываться с окружающими лишь приветствиями. В таком случае у человека на лице часто возникало выражение недоумения. Люди не узнавали меня в гриме. Вот и хорошо. Конечно, когда главный рыбохвост появится, меня все равно объявят по имени. Тут-то многие и ужаснутся переменам во внешности. Но что поделать, не всех замужество красит. Чего только не сделаешь, чтобы не становиться женой рыбохвоста. Понятно, что отбор я проходить все равно не собиралась. Вот еще терять столько времени. Даже на первом этапе я сильно застряла. Нужно как можно скорее вернуться домой. К себе домой. Хватит с меня гор. Мой родной остров ждет свою хозяйку. «Волонтар Рид Элкар, морской повелитель!» — раздался громкий голос Герольда. Пока я мечтала, стоя в толпе девушек, посреди тронного зала прямо из озера поднялся огромный водяной шар. Внутри него виднелись несколько рыбохвостов. Толпа ахнула, когда поверхность шара задрожала, пошла мелкой рябью, и вода внутри стала прозрачной, как слеза. Участницы отбора в едином порыве подались вперед, увлекая и меня за собой. «Зачем? Встать поближе? Или чтобы себя показать в наиболее выгодном свете, оказавшись в первых рядах? Зря. Ещё намочит. Я постаралась протиснуться сквозь толпу подальше. Вздохнула. «К сожалению, есть подозрение, что главный рыбохвост уделит внимание всем девушкам». «Кстати, а который из трех рыбохвостов морской дьявол? Простите, морской повелитель?» Поднявшись на цыпочки, выглянула из-за пышной прически девушки из первого ряда и тут же втянула голову в плечи, стараясь стать как можно более незаметной. Потому что от того, что я увидела, захотелось провалиться сквозь землю или просто сбежать без оглядки отсюда подальше. Таких совпадений просто не бывает. Это просто издевательство судьбы какое-то. Рыбохвост, на голове которого красовался обруч с крупным фиолетовым кристаллом, подозрительно напоминал того, кого я исцелила совсем недавно в водном доме. Осторожно огляделась по сторонам, ища подтверждения. «Ведь если глаза меня не обманывают, то где-то поблизости должен быть и Мариф». И я увидела его, в толпе людей за озером, одетого в роскошные одежды придворного, которая не скрывала, тем не менее, воинской стати и напряжения, с которым он следил за окружающими людьми. Я вернулась взглядом обратно к озеру, рассматривая морского повелителя. Сейчас он был совсем не похож на бледное, обескровленное существо, что я лечила. Красивый, мускулистый, полный жизни мужчина со сверкающими бирюзовым огнем глазами. Он смотрел на людей с явным превосходством во взоре, как на своих подданных. К слову, Ронар Третий никогда не выглядел столь величественно. Я с силой вонзила ногти в ладони, прогоняя волнение. Все в порядке. Просто дышим и ведем себя, как ни в чем не бывало». Нашему королю известно, что в моем роду есть носители элитари, и я владею этой магией. Просто буду самой собой. Никто не сможет опознать во мне старую монашку, что путешествовала верхом по пыльной дороге. Сейчас я — Алера Теарини Райстат, герцогиня острова Черных Песков. Теперь уже свободная женщина. Да, страшненькая и неказистая, благодаря гриму. Но я же могу быть некрасивой и гордой. А еще с дурным характером. Вот и буду. «Собой». Взревели фанфары, оглушая собравшихся торжественным воем. Процедура отбора повергла меня в шок. Началось все с того, что девушки должны были по одной подходить к краю бассейна. Герольд называл имя, кандидатка выступала вперед. Морской повелитель внимательно обозревал, другого слова тут не подобрать, каждую, после чего либо кивал, либо качал головой. Иногда сопровождал свой выбор улыбкой, или парой слов вроде «Спасибо, Неора!» или «Желаю вам счастья, Неора!». Любопытно, что никто, кроме меня, не заинтересовался тем фактом, что голос его прекрасно проходил сквозь толщу воды. Все собравшиеся отлично слышали негромкий и, в общем-то, приятный на слух бархатистый баритон. В принципе, неудивительно, ведь в тронном зале стояла гробовая тишина, люди даже шептаться не смели. К девушкам, которые удостаивались высочайшего кивка, Мгновенно подбегал слуга, поднося той на бархатной подушечке синий прозрачный камень на цепочке. Как медали собакам на выставке. Только в этих смотринах победительниц было гораздо больше, чем на собачьих. Только трюки нас не заставляли выполнять, слава богине. Но есть подозрение, что все еще впереди. Самое интересное, что девушки, которых выбрали, искренне радовались и тут же надевали медальки, а те, кому отказали, предавались печали. Одна неудачливая кандидатка даже заплакала, и у меня стали появляться очень нехорошие подозрения. В закатном королевстве рыбохвостов не любили, это факт. Пять месяцев назад, когда я в последний раз была в столице, вступала в наследство и готовилась к замужеству, все было так же, как и обычно, по-привычному. К морскому народу люди по-прежнему относились со смесью страха и брезгливости. Я, конечно, не уделяла этому внимания, ведь меня занимали совсем другие вопросы, но... Не могли же все без исключения представители высшей знати так сильно изменить свое отношение к Трионам за столь малое время? Или могли? То, что происходило сейчас вокруг, говорило о том, что это именно так. Даже не посольство на главной площади, не водные дома по всей столице и не озеро в тронном зале, а искренняя радость девушек говорила мне сейчас о том, что большинство из них действительно хотят бороться за право стать женой главного рыбохвоста. У меня это в голове не укладывалось. «Герцогиня Алера Теорини Райстат, прервал мои размышления голос распорядителя. «Интересно, что меня объявили так поздно, после череды девушек, значительно уступающих по положению. Зато более красивых. Вот и хорошо». Я очнулась от размышлений и вышла вперед перед очи морского дьявола. Раздались негромкие шепотки полагаю, от тех придворных, кто, наконец, узнал меня и удивился переменам во внешности. А вот вам, я теперь дурнушка». Присела в реверансе и улыбнулась своей отрепетированной, кривой улыбкой. Настойку из корней Ленариса я тоже предусмотрительно не позабыла, так что глаза были тусклыми и старческими. Вот и хорошо. Показалось, что меня рыбохвост рассматривает чуть дольше, чем прочих девушек. Но это действительно показалось, наверное. С невероятным облегчением я увидела, как Трион отрицательно покачал головой. Еле подавила радость, не давая ей просочиться наружу в виде слов благодарности или искренней улыбки. Просто кивнула в ответ и отошла к остальным девушкам. Хорошо, когда желания исполняются. Теперь бы дождаться окончания этого унизительного действа и бежать. Бежать прочь из сошедшей с ума столицы. Я не прошла даже первый этап отбора. Какое счастье!